«Уж очень просто все получилось», — подумала Дженнифер. Откровенно говоря, даже слишком просто. Во вспышке Мардора ей чудилось что-то театральное, наигранное. За время беседы ее мнение об этом человеке полностью изменилось. Мардора никак нельзя было назвать скромным школьным учителем. Она поняла это по его глазам. Подавляющее большинство людей, когда задаешь им вопросы, совершают непроизвольные движения глазами вверх-вниз, со стороны в сторону, но взгляд Мардора оставался спокойным и непоколебимым. Ничто не могло вывести его из себя. Дженнифер подозревала, что он и сейчас держит себя в руках, а его вспышка всего лишь притворство. Впрочем, это ее не беспокоило. С самого начала ее целью было обойти этих людей, запугать их до такой степени, чтобы они отправили ее к президенту компании. Дженнифер хотела, чтобы Марти Рирдон взял интервью у президента. От этого зависел успех репортажа. Он немало потерял бы в глазах публики, если бы на столь серьезное обвинение «Ньюслайн» в адрес «Н-22» отвечали служащие среднего звена. Но если удастся снять президента, значимость репортажа многократно возрастет. Ей нужен президент. Пока все идет по плану. Объясните ей, Кейси, велел Мардор. Выходка Мардора потрясла Кейси. Мардор всегда славился своим дурным характером, но терять самообладание в присутствии журналиста – грубейшая тактическая ошибка. И вот теперь, негодующе пыхтя за своим столом и продолжая багроветь лицом, Мардор говорит «Объясните ей Кейси. «Мисс Мелон», – сказала Кейси, – «мы все очень озабочены безопасностью полетов. Она надеялась, что эти слова объяснят несдержанность Мардера. Мы придаем огромное значение надежности нашей продукции. И у Н22 великолепный послужной список. И если с нашими самолетами происходит какая-либо неприятность, с вашим самолетом случилась очень серьезная неприятность, заметила Мелоун, не спуская глаз с Кейси. Да. — ответила Кейси. — В настоящий момент мы ведем расследование этого происшествия. Я вхожу в состав следственной группы. Мы работаем круглые сутки, пытаясь разобраться в том, что случилось. Вы имеете в виду, почему были выпущены предкрылки? Вы должны об этом знать. Такое уже бывало раньше. — В данный момент, — заговорила Кейси. — Послушайте, — вмешался Мардор. Чертовы предкрылки здесь ни при чем. Фредерик Баркер безнадежный алкоголик и платный лгун. Его хозяин нечистый на руку стряпчий. Ни один человек в здравом уме не станет его слушать. Кейси закусила губу. Она не хотела спорить с Мардером, в присутствии репортера и все же. Но если дело не в предкрылках, сказала Мелон. Предкрылки здесь ни при чем, твердым голосом заявил Мардер. Через 24 часа мы опубликуем предварительный отчет, который подтвердит это со всей очевидностью. Что, подумала Кейси, что он несет? Никаких предварительных отчетах и речи быть не может. Вот как, негромко произнесла Мелоун. Именно, подтвердил Мардер. Представители прессы могут связаться со следственной группой через Кейси Синглтон. Мы вас оповестим мисс Мелоун. По-видимому Мелоун сообразила, что Мардер намерен завершить интервью, поэтому она сказала: но нам нужно обсудить еще несколько вопросов: взрыв турбины в Майами, выступление профсоюзов против сделки с Китаем, «Что за чепуха?» — отозвался Мардор. «Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, — продолжала Меллон. вас, вероятно, заинтересует наше предложение дать мистеру Эдгартону, президенту Нортона, возможность оправдаться. Даже не надейтесь, — отрезал Мардор. «Это в ваших собственных интересах», — сказала Меллон. «Если нам придется сообщить, что президент отказался дать объяснение, Это может прозвучать... «Да — ты хватит городить чепуху! — ответил Мардер. — Без инцидента. Странспасифик, ваш репортаж, не стоит выеденного яйца. Завтра мы намерены опубликовать предварительный отчет о причинах происшествия. Вам сообщат, когда именно. Нам не о чем больше говорить, мисс Меллоун. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Беседа подошла к концу. Администрация компании Нортон, 12.43. «Откуда только такие берутся?» — заговорил Мардер, когда Неллоун ушла. «Ее не интересуют факты. Ей плевать на ФАВП, на то, как мы строим самолеты. Ее занимают только интриги и сколоки. Может быть, она работает на аэробус? Вот что я хотел бы знать». «Джон», — произнесла Кейси, — «По поводу предварительных результатов». «А, забудь об этом!» — отрывисто бросил Мардер. «Я сам займусь. Возвращаюсь к своим обязанностям. Я свяжусь с десятым этажом, провентилирую обстановку и приму кое-какие меры. Поговорим потом». «Но, Джон, — настаивала Кейси, — ты сказал ей, что предкрылки здесь ни при чем. Это не твоя забота», — ответил Мардер. «Иди работай». Кейси ушла, и Мардер позвонил Эдгартону. Через час я влетаю в Гонконг с личным визитом к семьям пострадавших, сказал президент. Переговорю с руководством авиакомпании, выражу соболезнования родным погибших. Хорошая мысль, Гайл, похвалил Мардер. Как дела с прессой? Все, как я подозревал, ответил Мардер. «Ньюс готовит острый критический репортаж об Н-22. Ты можешь их остановить?» «Еще бы! Проще пареной репы», — отозвался Мардер. «Каким образом?» — спросил Эдгартон. «Мы опубликуем предварительные данные о том, что предкрылки не выдвигались, но расследование показало, что причиной аварии стала поддельная решетка реверса. «На самолете действительно была поддельная решетка?» «Да, но инцидент произошел не из-за нее». «Отлично», — сказал Эдгартон. «Дефектная деталь, то, что нужно. Это снимет вину с Нортона». «Совершенно верно», — согласился Мардар. «Девчонка готова выступить с заявлением?» «Да». «Пусть вызубрит свою роль на зубок», — велел Эдгартон. Общаться с этими болтунами — рискованное дело. Ей предстоит встреча с Мартией Рирдоном, сказал Мартер. Неважно, с кем именно. Она знает, что следует говорить. — Да. — Ты накачал ее? — Да. Чуть позже мы еще раз пробежимся по всем вопросам. — Ну, отлично, — сказал Эдгартон. — Пусть с ней позанимается та женщина, которая тренирует наших перед публичными выступлениями. «Ну, не знаю, Гэл. Неужели ты и впрямь опасаешься?» «Да, опасаюсь», — перебил Эдгартон. «А значит, и ты тоже. Синглтон должна быть готова к любым неожиданностям». «Хорошо», — ответил Мардер. «И не забывай, Джон», — произнес Эдгартон, провалишь дело, пеняй на себя». С этими словами он дал отбой. У здания администрации компании Нортон, 13.04. Выйдя из здания администрации, Дженнифер уселась в свою машину, куда более встревоженная, чем была готова признаться самой себе. Возникало впечатление, что ее не собираются пускать к президенту. Дженнифер начинала бояться. У нее появилось такое предчувствие, что от имени Нортон. Выступит Кейси Синглтон. Это грозило в корне изменить эмоциональные настрои репортажа. Зрители жаждут увидеть тучных, невежественных промышленников, которых настигла справедливая кара. Интеллигентная, внимательная, миловидная женщина не годится на такую роль. Неужели Мартор и Синглтон настолько хитры, что понимают это? И, разумеется, Марти не применит потрепать ей нервы. Ну, в этом тоже не было ничего хорошего. Стоило Дженнифер представить их вместе, и ее пронзала нервная дрожь. Синглтон — умная, привлекательная, открытая женщина. А Марти готов охаять даже многодетную мать и ее яблочный пирог. Его невозможно остановить. Он вцепится бедняжке в горло. К тому же Дженнифер начинала тревожить слабость самого сюжета. Когда она брала интервью у Баркера, тот говорил столь убедительно, что в ее душе поднялось ликование. Но если эти директивы действительно существуют, значит, компания твердо стоит на ногах. Еще ее беспокоила репутация Баркера. Если у Фауб есть против него компрометирующие сведения, На Баркера нельзя полагаться. Ньюслайн попадет в просак, пустив его в эфир. Репортер Джек, как бишь ее там, оставил у Дженнифер одно лишь чувство разочарования. Он плохо держался перед камерой, его материалу не хватало остроты. В конце концов, кому какое дело до наркотиков в заводском цеху. Все американские компании сталкиваются с этой проблемой. Тут нет ничего нового. Даже если рабочие принимают наркотики, это еще не значит, что самолет ненадёжен. А Дженнифер стремилась доказать именно это. Ей нужны живые, убедительные кадры, подтверждающие, что Н-22 — летающий гроб. Таких кадров у нее не было. До сих пор Дженнифер располагала записью CNN, уже потерявшей новизну, и кадрами о взрыве турбины в Майами, которые вряд ли можно было назвать впечатляющими. Из-под крыла валит дым. Мелочь. Ничего интересного. И что хуже всего, компания намерена опубликовать предварительные данные, которые опровергнут утверждение Баркера. Зазвонил сотовый телефон. «Что скажешь?» — послышался в трубке голос Шенка. «Здравствуй, Дик!» — отозвалась Дженнифер. «Итак, какие у нас успехи?» — осведомился Шенк. «В эту минуту у меня перед глазами расписание. Марти закончит с Биллом Гейтсом через два часа». «Давай оставим это», — хотела сказать Дженнифер. Сюжет разваливается на части, концы не сходятся с концами. И было бы глупо надеяться, что я сумею поправить положение за двое суток. «Дженнифер, присылать к тебе Марти или не стоит?» Дженнифер не нашла в себе сил сказать «нет». Она не могла осознаться в своей ошибке. Если она сейчас откажется снимать репортаж, Шенка ее убьет». Слова, в которые она облекла свое предложение, холодная уверенность, с которой она покидала его кабинет, все это подстегивало ее, не давало опустить руки. На вопрос Шенка существовал лишь один ответ. «Да, Дик, присылай». «Ты успеешь к субботе?» «Да, Дик». «Надеюсь, это не будет репортаж о ржавых железках?» «Нет». Я бы не хотел, чтобы передача вылилась в жалкую пародию на 60 минут. Не вздумай сделать репортаж о дефектных деталях. Все в порядке, Дик. Не слышу уверенности в твоем голосе. Я уверен, Дик. Просто устал. Хорошо. Марти вылетает из светла в 4, к 8 он приедет в отель, «Подготовь к его приезду расписание и отправь мне домой копию по факсу». «Ладно, Дик. «Прижми им хвосты, крошка», — сказал Шенк и положил трубу. Дженнифер сложила аппарат и вздохнула. Она повернула ключ в замке зажигания и включила заднюю скорость. Кейси увидела машину Мелоун, которая пятилась по автостоянке. Мелоун ездила на Черном Лексусе, таком же, как у Дика. Кейси порадовалась тому, что Мелоун ее не видит. И о многом надо было подумать. Но она продолжала гадать, что на уме у Мардера.